Глава 36. Кейли не могла понять, почему её отец так настроен против Калеба Даля. Ведь с ней Даль всегда вел себя вежливо и уважительно. Он жил в огромном особняке с башенками на Хэмсворт Авеню. Этот дом стоял на ограждённой и охраняемой территории на вершине холма, с которого открывался вид на залив Клиркрест. От задней части дома можно было спуститься по лестнице в частную бухту с песчаным пляжем и причалом. у которого стояли три маран и изящный моторный катер Даль. Колеб Даль, похоже, был богат, очень богат. Так против чего возражал Лайзи Фрай? Против богатства? Но отец Келли никогда и никому не завидовал. Более того, он часто с восхищением отзывался о тех, кто был лучше его. Я, если кто заработал состояние или даже унаследовал, пусть наслаждается роскошью. Я не собираюсь осуждать людей за то, как они тратят свои деньги, говорил он. Келли уже бывала у Даля в гостях, и он проявил себя безупречным хозяином. Слуги приносили ей мятные джулипы и демсамы, а затем Даль вёз её на лимузине в свой личный космопорт, где стояла Элисон. Она занималась ремонтом корабля время от времени, когда было удобно Далю, и каждый раз врала отцу о том, куда она направляется. Для этого Келли придумала пару несуществующих клиентов мистера Колобаша и миссис Дарлингтон, и даже делала для бухгалтерской отчётности записи выполненных по их требованию работ. Дарл платил всегда вовремя, и обычно давал ей чуть больше той суммы, чем та, которая была указана в счёте. Это она тоже скрывала от отца, чтобы не вызвать подозрений. Лишние деньги она прятала на личном банковском счёте, откладывала на чёрный день. Коляб Даль казался ей привлекательным. Он был хорошо сложён, одевался броско, но не вычурно, хотя и слишком увлекался тканями в игурцах и золотой вышивкой. Он постоянно улыбался и вёл себя так, словно абсолютно уверен в себе, а говорил красиво и даже цветисто, и это казалось не манерным, а естественным. Возможно, он был самой малость староват для неё, но с каких пор это имело значение? Никаких признаков миссис Даль или любой другой близкой женщины Кейли не видела, а это означало, что он свободен. «Скоро появится другой Саймон», — сказал ее отец. «Возможно, Колеб, Даль и есть тот другой Саймон. Если так, то она постарается сделать так, чтобы он не ускользнул сквозь пальцы, как Саймон Тэм». Однако Кейли не могла понять, привлекает ли она Даль. Нравится ли она Далю или очень нравится Даль. или он ко всем относится так же учтиво. Подобную заботу легко можно было принять за проявление чувств. Часто по ночам Кейли лежала в постели и представляла себе, что занимается сексом с Далем. Да, ей приходила в голову мысль о том, что ее интересы, возможно, связаны не с женским полом. Но ведь фантазировать о нем ей не запрещено, верно? Работа над его моделью «З» превратилась в крупномасштабный проект, В ходе ремонта обнаружилось всё больше проблем. Предыдущий владелец не заботился о корабле так, как следовало, и 10 лет, проведённые в Авангаре, тоже не пошли ему на пользу. Задача осложнялась ещё и тем, что найти запасные части оказалось совсем нелегко. Компания Эллисон перестала существовать четверть века назад, а некоторые детали корабля были уникальными, сделанными по особому заказу. Заменить их на стандартные или даже модифицированные части других кораблей было невозможно. Тем не менее, Килли оказалась в своей стихии. Такой красивый винтажный космоплан редкая находка. Да, его восстановление это работа. Килли её обожала. Когда ей удалось разыскать спиральный теплообменник в рабочем состоянии, для Килли это стало настоящей победой. Эту часть двигателя пришлось вести из самих Хафин в системе Джорджа. Но когда она прибыла, Килли с восторгом обнаружила, что делать с ней почти ничего не нужно. Теплообменник был последней недостающей частью этой головоломки. Если его установить, то модель Z, скорее всего, снова сможет взлететь. Киле хотелось поскорее рассказать о своей находке Далю, и она отправила ему волну. Он не ответил, но Киле это не остановило. Она решила сделать ему приятный сюрприз привезти теплообменник к нему домой. Последний раз они встретились более месяца назад, и Даль упомянул, что какие-то дела вынуждают его покинуть планету на неопределённый срок. а теперь у нее появился отличный повод его увидеть. Аккуратно уложив теплообменник в рюкзак, она поехала на Хемсворд-авеню на недавно купленном серебряном скауте в спортивно-туристском мотоцикле мощностью 170 лошадиных сил. Когда она добралась до особняка, дворецкий Эванс сообщил ей, что Даля по-прежнему нет дома и посоветовал больше не приезжать без приглашения. «Мистер Даль...» сказал он презрительно фыркнув. Свяжется с вами, когда сочтёт нужным, юная леди. Таков порядок. "Ясненько", ответила Кели. "Сообщение получено". Она заметила, что Эванс не задирал нос в присутствии босса. Они оба работали на Дали и поэтому были равны по положению. Но Эванс, похоже, считал, что фрак и накрахмаленный воротник ставят его выше Кели. Кели пришла в замешательство, но вскоре ей удалось найти решение. Эллисон уже почти готов к взлёту. Может она установит деталь без ведома Дали и проведёт диагностику, а потом, когда Даль вернётся, она объявит ему, что ремонт завершён. Космоплан Эллисон к вашим услугам, как новенький, и всё благодаря волшебным рукам Килли Фрай. Та-дам! Это будет ещё более приятный сюрприз, чем просто теплообменник. Килли отправилась в Космопорт. Это решение изменило всю её жизнь. Космопорт Даль делил с Горской столь же богатых людей. Их корабли, в отличие от судов в коммерческих и пассажирских портах, никогда не подвергались таможенному досмотру, а общие правила для них были сильно смягчены. Акцизные сборы, например, с них взимались на добровольной основе. Власти считали, что пока в казну налоговой службы поступают достаточно значительные суммы, владельцы космопортов в целом могут поступать так, как им заблагорассудится. За последние пару недель Кейли наладила отношения с Джеррдом, охранником космопорта. Когда она остановила свой серебряный скаут у ворот, он просто поднял шлагбаум и жестом приказал ей проезжать. "Сегодня без мистера Даля, Кейли?" спросил Джеррд. "Думаю, вреда не будет, если я пропущу тебя одну. Он доверяет тебе свой корабль. Значит, и у меня нет оснований тебя в чём-то подозревать." Но, по-моему, поднять этот ящик в воздух может только чудо. Чудеса случаются, Джерард, ответила Элли. Она потратила целый день на то, чтобы снять старый износившийся теплообменник и прикрутить новый. Подсоединить входную и выходную трубы оказалось гораздо более мудрёным делом, чем ей казалось. Дизайнеры Эллиссона не стали облегчать жизнь тем, кто работал на их кораблях. И казалось, испытывали какое-то извращённое наслаждение, заставляя механиков протискиваться в самые узкие щели и фактически висеть вниз головой, цепляясь пальцами ног, чтобы добраться до самых удалённых сочленений и переходников. Модель Z была триумфом эстетики над практичностью. Кейли закончила работу уже после захода солнца. Она села в кабину космоплана и включила панель управления. Один за другим загорелись индикаторы и экраны. Все параметры были в норме. В награду Кейли похлопала себя по плечу. Она нажала несколько кнопок и стала ждать, когда двигатель откликнется. "Давай, давай, давай", бормотала она, словно мама, уговаривающая своего ребёнка съесть овощи. В задней части Эллисон что-то негромко зарычало. "Вот так, молодчина". Рык сменился гладким мурчанием. Это был звук разогревающегося двигателя, работающего в жидком воздухе. «Кейли Фрайда, ты просто гениальный инженер!» В урчании возникли перебои. «Нет, нет, нет, нет!» Затем звук сменился каким-то трагическим стуком, похожим на предсмертные судороги, и оборвался. Кейли забарабанивала кулаком по панели управления. «Нитамаде! Тенься суё, дожень да доугайсы!» Кейли устало выбралась из кабины. Она уже собиралась снова поднять кожух двигателя и заставить теплообменник работать так, как положено. И вдруг захотелось взять молоток и бить по теплообменнику, пока он не одумается. Как вдруг её внимание привлёк гул летящего космического корабля. Она сразу узнала этот звук, так как его издавали двойные двигатели транспорта класса Светлячок. Келли посмотрела наверх, и точно. На посадку заходил Светлячок. Келли немедленно вспомнила, как работала на Serenity корабельным механиком, и внезапно почувствовала укол ностальгии. Светлячок опускался с ночного неба величественно, с достоинством. Его кормовая часть излучала яркий янтарный свет. В отличие от светлячка Мела, за этим кораблем хорошо ухаживали в течение всей его рабочей жизни. Келли слышала, как чётко работает его двигатель. И этого красавца точно не обматывали проволокой и резинками, чтобы он не развалился. Когда светлячок коснулся земли, Келли подбежал Джеррд. На самом деле, поскольку человек он был довольно тучный, то он не бежал, а скорее энергично переваливался с ноги на ногу. «Кейли, сегодня я этого гостя не ждал. Он должен был прилететь не раньше завтрашнего утра. Прошу тебя немедленно покинуть территорию. Ни о чем не спрашивай, просто садись на байка и уезжай». Его внезапная тревога привела Кейли в замешательство. Обычно Джерард вел себя очень расслабленно и дружелюбно. «Что за переполох?» — спросила Кейли. «Кейли, я серьезно, никаких вопросов, шевелись». Тут темно, возможно, мистер Даль тебя ещё не заметил. А если не заметил, то это и к лучшему. Колеб на этом корабле? Да, он там. Судя по его выражению лица, Джеррд не шутил. В его глазах светилась тревога. Но он мой друг. Нет, Келли. Если он застукает тебя здесь, то поступит с тобой не по-дружески. И со мной тоже за то, что я тебя впустил. Валиацию, да очень тебя прошу. Келли была сбита с толку, но прекрасно слышала тревогу в голосе Джеррда. Она поняла, что дело срочное и решила не спорить. Что бы тут ни происходило, это она обсудит с Далем позже. Возможно, всё это просто недоразумение. Светлячок уже твёрдо стоял на земле, поджав под себя лапы, словно кошка. Трап грузового отсека начал опускаться. Пока Келе шла к своему мотоциклу, она заметила силуэт и людей в грузовом отсеке: мужчин, женщин, детей. Всего их было человек 20. Они сидели на полу, прижимаясь друг к другу, ошеломлённые и потерянные, и на них были кандалы. Кейля остановилась. Кандалы? Она пригляделась и увидела двоих мужчин с лицами, похожими на бетонные плиты. В руках хотя люди сжимали оружие и внимательно следили за группой, сидевшей на полу грузового отсека. Они не только скованы, словно рабы, но и под вооружённой охраной. Джерард, который шел за ней по пятам, с силой толкнул ее в спину. «Не задерживайся, даже не смотри туда. То, что тут происходит, тебя не касается». Но Келли уперлась. «Что это?» — воскликнула она. «Это», — сказал Колеб Даль, спускаясь по трапу, «дело, которое позволяет таким, как я, зарабатывать на жизнь». Он подошел к Келли и Джерарду. «Келли, я даже спрашивать не буду, почему ты здесь». Ставлю 10 против одного, что ты работала над моим Эллисоном. И я не буду спрашивать, как ты сюда попала. Похоже, Джеррд превысил свои полномочия. Извините, мистер Даль, начал Джеррд. Это я во всём виноват. Даль сокрушённо зацокал языком и погрозил охраннику пальцем. Шалун, с тобой я разберу чуть позже. А ты, Келли, поверь, мне очень жаль, что так вышло. У нас с тобой сложились такие хорошие отношения. И я, честное слово, высоко ценю тебя как усердного и опытного работника. Сильно сомневаюсь, что мне удастся найти такого же талантливого механика. Геля постаралась не обращать внимания на то, что его слова очень напоминали прощальную речь. Эти люди на Светлячке, откуда они? Зачем вы привезли их сюда? Вряд ли они приехали сюда по своей воле. Ты знаешь, что я занимаюсь импортом и экспортом. Я просто не сказал тебе, какой именно товар я вожу. Людей "Холодно, сказала Кейл. В том числе. Зачем? Это не должно тебя интересовать." Даль повернулся к Джеррду. "Что же нам делать с тобой, дружище?" "Мистер Даль, я знаю, что совершил ошибку, сказал Джеррд. Я принял неправильное решение, не надо было её впускать. О, если бы вы не вернулись так рано. Да, от Вайтфолла мы шли с хорошей скоростью." Я одно могу сказать: со мной делайте что хотите, но Киля отпустите. Уверен, она и по условно никому не скажет. Джерард, это очень благородно с твоей стороны, сказал Даль. Ты хороший человек. Не такой уж хороший, ответил Джерард. Ведь я столько лет закрывал глаза на всё это. Ты получал за это неплохие деньги. Значит, я тем более не такой уж хороший. На глазах у Джерарда навернулись слёзы. По крайней мере, пусть Киля не видит, как вы Ну вы понимаете. Как я тебя застрелю? Даль достал пистолет из кобуры под пиджаком. Вот так бах. Кейли взвизгнул от ужаса. Джеррд осел на землю, в лоб у него появилось аккуратное пулевое отверстие, а на затылке дыра размером с бейсбольный мяч. "А ты, Кейли", сказал Даль, наводя на неё дымящийся ствол пистолета. "Что же нам делать с тобой?"